Глава 26. Всю следующую неделю на работе только и было разговоров, что о Кае Аистами и его новом клипе. Музыкальная среда: Всем интересно, чего это всем хорошо знакомый певец чудит, и что это за Настя такая ёшкин дрешкин На меня в эту неделю сильно насел Александр Станиславович. Вновь с удвоенной силой посыпались намеки на сольную карьеру. Чует, продюсер выгоду и пиар. Артем притих и больше мне не писал. Хотя я нет-нет, но то и дело с любопытством поглядывала на телефон. И вот долгожданный вечер пятницы. Удалось сбежать с работы чуть пораньше. Договорилась с Ником вечером встретиться и сходить посидеть в каком-нибудь не особо людном баре. Пикнул телефон, сообщая о новом СМС. Артем. Никогда еще не открывала сообщение с такой скоростью. Привет, Настюш. Знаешь, я жутко по тебе скучаю. Не буду ничего отвечать. Не буду. Пришло новое сообщение. Не знаю, где ты сейчас, но очень хочу оказаться рядом. Смотрю сейчас на небо, а вижу только тебя. Невольно посмотрела наверх. Темно, облачно и звезд не видно. Видимо, мое лицо тебе видится хмурым и неулыбчивым, тучи же. Ты ведь в городе, да? Артем, что тебе нужно? Выйдешь за меня. «Ты опять?» «Извини, больше не бу...» «Нет, этого обещать не могу». На следующее утро мне позвонила мама. Такая радостная и веселая. С восторгом поведала, что весь этот месяц отдыхала в санатории с лучшим лечением и прекрасным медперсоналом, а сегодня, вернувшись домой, не узнала его. Он остался прежним, но будто помолодел, став выглядеть снаружи и изнутри, как только что построенный. Свежий ремонт, новая сантехника, приборы и мебель – Это, видимо, Радов выполнил свое обещание о ремонте. Но что-то легким косметическим ремонтом, судя по маминым описаниям, там и не пахнет. Поинтересовалась у мамы, почему она мне ничего не сказала раньше про свою поездку. Оказалось, Радов попросил ее в телефонном разговоре держать все в секрете, сказав, что это сюрприз, ну и, собственно, подарил путевку. Дело в том, что мама не знает, что на Кая Айстома я больше не работаю, и что вообще между нами ничего нет. И чтобы ее не беспокоить, я пояснила, что больше не буду появляться с ним нигде на публике из-за того, что в звезде формально нельзя иметь одну постоянную девушку. Поклонницы ему этого не простят. Осторожно попросила маму без моего ведома больше никакие подарки не принимать, пояснив, что сюрпризы не люблю. Вот сейчас мне очень хочется позвонить Артему. И не для того, чтобы поблагодарить, хотя и поблагодарить бы надо. Такой подарок для своей мамы я бы позволила себе еще не скоро. Не хочу вновь себя чувствовать по уши, обязанной и благодарной Радову. Набираю сообщение. «Я верну тебе деньги. Не смей больше так делать. Спасибо». Вскоре пришел ответ. «Привет. Настюш, рад тебя вновь читать. Ты сейчас о чем?» Быстро отвечаю. «Разве не понятно? Не надо за моей спиной что-то дарить моей маме». И я тебе говорила, не надо, чтобы она привыкала к мысли о нашем союзе. Артём ответил далеко не сразу. «Учту». Был короткий ответ Радова спустя какое-то время. «Утро понедельника добрым не бывает. Пью крепкий кофе за рабочим столом, просматриваю утреннюю корреспонденцию, и тут залетает стажёр Виталик с горячей новостью». «Кай Айстем выпустил новый клип! Спустя всего неделю!» Дело в том, что все самые заметные телодвижения конкурентов отслеживаются и докладываются начальству. Сейчас буду звонить Александру Станиславовичу, но прежде чем звонить, надо узнать, что там за клип. Плохое у меня предчувствие. Да, еще недавний клип не отгремел, собрав все сливки, а тут второй. Нашла видео и с изрядной долей волнения включаю. Этот клип уличный, масштабный, не менее энергичный и заводной, чем первый. С интересом наблюдаю за тем, как большая толпа людей зажигательно танцует. Это нечто вроде флешмоба. Кай на уличной сцене поет о том, что музы ему больше не нужны. У него есть богиня, что будет вдохновлять его вечно. Вот только богиня гневается, и надо бы ее задобрить. Ну и ритуальные пляски флешмоба. Я в шоке от того, сколько народа нагнал радов. Под конец клипа камера поднимается вверх, показывая весь масштаб действа, а люди внизу группируются в плавно перетекающие формы. Сначала это сердце, что словно живое, бьется, становясь то больше, то чуть меньше, затем людской поток перетекает в знак вечность. Глубоко вздохнула. Ну вот и как после этого держать оборону? Поймала себя на том, что сижу и широко улыбаюсь. Понедельник сразу перестал быть тяжелым, а душа поет в такт новой песни одного очень популярного певца. Надо звонить продюсеру. Не успеваю. Ник набрал мне раньше. «Ну чего, ты там уже вещи пакуешь или как?» Со изрядной долей ехидства спрашивает Денджер. «С чего бы?» «Ну, как бы богиня уже сменила гнев на милость или все еще дуется?» «Ой, Ник, отстань!» «Понятно. Кремень ты, Настя, кремень!» Александру Проклип я сам скажу. Все равно сейчас с ним встречаюсь. Ладно. Попрощавшись с Ником, все еще сижу и задумчиво смотрю на телефон. Боролась с собой долго, но в итоге все-таки набрала один важный номер. Здравствуй, Настя. Лишь один только этот мягкий бархатный голос бросил в дрожь. Где-то внутри меня словно теплое солнышко зажглось. Может ли голос быть наркотиком? Со всей очевидностью могу сказать, что да. Без этого голоса мне было пусто и холодно. Ты сейчас мне сделала лучший подарок из всех возможных. Это какой? Позвонила. Я ждал долго. Значит, я на верном пути. Артём, остановись. Не надо больше таких клипов. Хорошо, если ты хочешь, таких клипов больше не будет. Как твои дела? У тебя все в порядке? Да, все хорошо, а ты как? Знаешь, нормально. Постепенно привыкаю вновь к оседлому образу жизни и нахожу в нем все новые и новые плюсы. Когда-нибудь, может, даже дойду до того, что построю себе домик по соседству с братом, но не раньше, чем появятся дети. Настя, ты детей хочешь? К чему вопрос? Исключительно праздный интерес. Дети – это большая ответственность, к которой я еще не скоро буду готова. Понятно. Ну, у тебя еще есть какое-то время. В смысле? Время у тебя есть, все впереди. Пойдем сегодня погуляем? Нет. Понимаю, что надо заканчивать разговор, но не могу. Настя, мне уже пора работать, но я тебе еще сегодня вечером позвоню. Радов не спрашивает, а констатирует факт. Настя. Да. Я уже спрашивал, но поинтересуюсь еще раз. Ты станешь моей женой? Не удержалась от веселого фырка. Сколько можно так шутить? Пока. Отключила вызов. Чем ближе подступал вечер, тем чаще я поглядывала на экран телефона. Смысла себя обманывать нет. Я жду звонка и жду больше, чем мне бы того хотелось. Радов позвонил очень поздно, я уже собиралась спать. Алло. Привет, Настюш, извини, пожалуйста, я не поздно. Раньше не получилось освободиться. А говорить урывками я не хотел. «Много работы?» «Да, очень. Меня еще взял в оборот дядя Витя. Он очень требователен и поблажек не дает, требуя полной отдачи. Но зато, благодаря этому, я очень быстро осваиваюсь в новом деле. Сегодня ночь ясная». Невольно выглянула в окно. «Действительно ясная, еще и полнолуние. Сейчас очень хотел бы быть рядом с тобой. Знаешь, что бы я сделал?» Обнял бы тебя так, чтобы ты больше от меня никогда не сбежала. И поцеловал бы твои сладкие, потрясающие губы с такой страстью, что ты бы потеряла голову, и тебе больше никогда и мысли не закралась о том, что мы можем быть отдельно друг от друга. Ты знаешь, что поцелую под полной луной самые пенящие? Серьезно? Насмешливо интересуюсь, а у самой мурашки по коже. Со мной да, именно такие. Хочешь проверить? Ах ты, соблазнитель коварный. Так проверяла уже раньше и не раз. Что-то ты, мне кажется, преувеличиваешь, насмешливо произношу я. Ничуть не поддался на провокацию Артем. Просто не все условия были соблюдены. Не та фаза Луны. Ты оборотень, что ли? Ну, выйдь на Луну, это для меня тоже особое удовольствие. Так, Настя, слушай, только для тебя. Первый и последний лунный концерт Кая Айстома. И Радов завыл. Действительно, завыл, словно заправский волк. Музыкально, протяжно. Вот чего я от Артема вообще не ожидала. Застыла в шоке, не зная то ли смеяться, то ли интересоваться душевным здоровьем мужчины. А потом еще мой бывший шеф запел хорошо знакомую мне ласковую колыбельную песню собственного сочинения. За легким разговором и шутками с Артемом пролетела вся ночь. Я ее не заметила. Серьезно. Вот я легла в кровать глубокой ночью и слушала, слушала, слушала восхитительный мужской баритон. А очнулась только, когда начала светать. Утром я шла на работу с ощущением, словно делаю нечто неправильное. Ночь была волшебная. И плевать, что не выспалась. Ночь была сказкой, а работа — суровая реальность. Надо признать, с Каем Айстемом мне больше нравилось работать — Вернее, работа Урадова и вовсе не воспринималась никогда как работа. Журналисты раздули историю с двумя клипами Кая в нечто невообразимое. Это при том, что сам певец никаких интервью не дает и журналистов избегает. В сети уже стали предполагать, ради кого же так старается всеми любимый ледяной мальчик. Больше всего ставок на Кэнди, ага. Кто-то сердобольный уже выяснил, что Настя – реальное имя возлюбленной Кая. Больше всего меня поразило то, что большинство фанаток любят своего кумира не по-детски, но стали заваливать сеть сочинениями на тему, что Кэнди должна быть с Каем. Раз ее нет, значит действительно поссорились. К дурной Кэнди появились сотни воззваний с просьбами и мольбами вернуться к кумиру молодежи, чтобы он не страдал и был счастлив. Были даже угрозы, что если не вернусь, хуже будет, а если узнают, что еще с кем-то другим встречаюсь, вообще жестокая смерть. «Серьезно задумалась о том, что лучше не появляться пока с Ником в общественных местах. в избежание. А то так кто-нибудь признает, и боюсь представить, что будет. Ник Денджер увел у Кая любимую девушку. Ага. Да меня с потрохами съедят». Рассказала о фанатских настроениях Артему. «Радов теперь звонит мне каждый вечер, и мы болтаем, часто до утра». Он внимательно выслушал, очень серьезно посоветовал быть осторожнее, хорошо замаскироваться и вообще охрану завести. Охрану еще Радов предложил. Свою. А еще замуж опять позвал, мол, давай уже, Настя, фанатов порадуем, и проблема сама собой решится. Покрутила пальцем у виска тогда живописно. Жаль, Артем не видел. Через неделю грянул новый клип Кая Айстома окончательно добив меня и общественность. «Артем, ты ведь обещал, что больше таких клипов не будет!» Выговариваю Радову по телефону, в очередной раз прокручивая новое видео, пока что на беззвучном режиме. «Все верно. Таких, как прежде, не будет. Я не повторяюсь, Настя». Клип безумно красивый, а еще вызывает невероятную ностальгию. Места, где снималось видео, узнала сразу. «Это мой родной город. Родные улочки, знакомые набережные, где я знаю каждый камушек». Потрясающие морские закаты, а еще... Мамин сад как раз в ту пору, когда цветут розы. Ностальгия проснулась невероятная. Кайф в клипе о детках при нашей первой встрече. Музыка пьянит. Она не заводная, а томная и неспешная, как летний вечер в моем родном городе. Айстон поет о любви и о том, как скучает и больше не хочет провожать закаты, и встречать рассветы без своей любимой пары. В конце клипа Кай, стоя в одиночестве на пирсе, любуется морем и потрясающим ночным небом, усыпанным мерцающими звездами. Луна. В клипе полнолуние. Это вызов. «Кстати, Настя, я скоро концерт даю». «Приедешь?» — кратчево интересуется Радов. «Концерт? Надо же, не слышала». «Да, через неделю». Хочешь, скажи свой адрес, я тебе билет пришлю. Нет, спасибо. Не хочешь прийти? Не знаю, подумаю. Приду или нет, действительно не знаю. Но хочется посмотреть на выступление Кая в кои-то веки не со стороны сцены. Но только не сообщая свой адрес. С Артёма станется мне личные билеты привезти. И не давая знать, из какого места буду смотреть концерт. Надо будет еще и одеться так, чтобы никто не признал. Вообще, поняла, что жутко скучаю по Радову. Раньше я как вампир заряжалась его энергетикой. Мой бывший шеф вообще почти никогда не унывал, и трудности его не пугали. Прошла еще одна неделя. Артем сейчас кажется на пике своей популярности. Только о нем и говорят на каждом углу. Он в телевизоре, сети, газетах, журналах, радио. По-моему, нет человека, кто не слышал бы о Кае айстаме. Для всех интрига — такая небывалая активность певца, а от концерта и вовсе ждут каких-то чудес. Билеты на концерт, кстати, разошлись, как горячие пирожки, хотя объявление о самом выступлении и о старте продаж было всего за несколько дней. Так что билеты купить не смогла. Видимо, не судьба, придется по телевизору смотреть. За день до концерта ко мне в кабинет зашел Денджер и кинул на стол два ярких билета. «Вот, еле купил». Пришлось двойную цену платить, и то только в фан-зону. Придется стоять и толкаться. Пойдешь со мной. А чего это ты как простой смертный покупаешь? Я тут же стянула один билетик и спрятала в сумочку. Наверняка мог бы и по дружбе у Артема попросить билет. Ну, знаешь, ты тоже у него могла бы, но почему-то безбилетная сидишь. Ну чего, значит, звоню завтра гримерам, чтобы они наши лица до неузнаваемости накрасили? Давай. Для концерта выбрала черное нарядное блестящее платье. Почему-то ощущение праздника, чем ближе концерт, тем все больше. После посещения гримера, взглянув на себя в зеркало, поняла, что почти неузнаваемо. Лицо кажется другим. Блондинка. Линзы из карих сделали глаза зелеными. Только что фигура осталась прежней. Не узнают. Я сама себе не узнаю. Огромный зал забит народом под завязку. Мы с Ником вынуждены держаться за руки, чтобы не потерять друг друга в толпе. Начался концерт. Я замерла и, забыв обо всем на свете, следила за развивающимся действием. Я вновь вижу Радова. Он великолепен, его голос и энергетика заводят зал. Зрители беснуются, орут и скачут. Все песни, похоже, знают наизусть. Порой Кай замолкает, а зрители поют за него. Это признание полностью погрузилась в эту бесшабашную атмосферу. Кай внимательно смотрит в зал, словно пытаясь кого-то разглядеть, но не знает, тут я или нет. Я не говорила. «Спасибо всем вам», — произносится со сцены Айс. «Я вас просто обожаю». «А теперь я хочу вам спеть еще одну песню, новую». Эта песня еще нигде не звучала и посвящается девушке, что навсегда покорило мое сердце, заставив его вновь биться, но только для нее. Заиграла музыка. Кай запел. Прочувственно, очень серьезно и вкладывая всю душу. Песня оказалась мне незнакома. Песня признания. Признание своих ошибок, слабостей, заблуждений. Песня надежда. Надежда на то, что можно все исправить и начать сначала. Песня предложения. Предложение вновь быть вместе. Всю оставшуюся жизнь. Музыка резко затихла. Даже зал притих. Кай встал на одно колено и достал из кармана брюк бархатную коробочку. «Настя, я знаю, ты не воспринимаешь это всерьез. Голос радово дрожит. Но сейчас я более чем серьезен и в свидетели беру всех присутствующих. Не знаю, здесь ты или нет». Следила ли за концертом, но, надеюсь, это сообщение до тебя дойдет. Итак, Настя, выходи, пожалуйста, за меня замуж. Я без тебя не могу и не хочу. Ты мой свет и музыка моей души. Ты, как никто, знаешь, что я не идеален, но я буду очень стараться. Правда. Люблю тебя. Скажи, что делать, и я сделаю. Настя! Я не знаю, что еще сказать. Настя! Голос Артема, усиленный динамиками, оглушает. Радов зовет к себе. Зал воет и скандирует мое имя. Вот блин. Шаг вперед я сделала, даже не осознавая этого. Еще один. Неожиданная остановка. Ник держит меня, не отпуская руку. Оборачиваюсь, посмотрев серьезные глаза Денджера. Долгий, проникновенный взгляд Ника заставил меня замереть. В этом взгляде я разглядела боль. Будь счастлива, Настя. Если ты уверена в нем, иди. Денджер отпустил мою руку. Черт, что это такое? Почему? Я разберусь позже. Бегу, но вокруг люди, существенно замедляющие продвижение. Бегу не к сцене, поскольку там не протолкнуться, еще и охрана. Выбираюсь наконец из толпы. Этот концертный зал мне хорошо знаком, так что бегу к черному входу, что может привести меня еще и к сцене. На саму сцену не пойду, но подожду Артема за кулисами. Объясняюсь с охраной, мне не верят, кого-то вызывают по рации. Кай все еще на сцене ждет. Играет ритмичная музыка. Скоро либо должна заиграть новая песня, либо Артему уйдет со сцены. Рядом с охранниками зала появляется Вася, Личный охранник Радова. Василий недоверчиво вглядывается в мое лицо, не узнавая. «Вась, это правда я. Помнишь, мы с тобой и фиником кутили как-то ночью. Меня потом еще Ник с Каем долго пытались из машины вытащить, и вам досталось». Вася широко улыбнулся. Контроль прошла. Меня схватили за руку и потащили за кулисы. Взбивается дыхание. Вася мчится, как угорела, и Перед нами расступаются работники за кулисы и аплодирует. Отсидеться за кулисами не получилось. Кай уже собрался уходить, грустно поблагодарив публику за то, что пришли, и тут Вася меня чуть ли не пинком выпихивает на сцену. Вот этот момент я потом Василию припомню. Артем, завидев на сцене новое действующее лицо, остановился. Лицо Радова озарила улыбка. Удивительно, но в этот раз он узнал меня сразу — В его глазах ни на мгновение не промелькнуло и тени сомнения. Этот мужчина ждал меня и теперь найдет и узнает из тысяч. Не сомневаясь, больше ни секунды кинулась к Артему. Тема тоже не стоял на месте, поспешив скорее сократить разделяющее нас расстояние и теперь уже подхватывает меня на руки, крепко обняв и закружив. Так вообще бывает, слишком нереально, чтобы быть правдой. «Я в объятиях любимого человека рыдаю, как белуга, под наблюдением огромного множества глаз и камер. Народ беснуется и скандирует теперь слово «горько». Артем вновь встает на колени и, не интересуясь моим мнением, быстро назевает мне на палец извлеченное из той самой бархатной коробочки красивое обручальное кольцо. Сверху посыпалось конфетти. На больших экранах взрываются огненные фейерверки». Вокруг меня вдруг оказывается цветочное поле. Музыканты и работники сцены все несут и несут откуда-то букеты. У меня в руках оказывается, наверное, самый огромный букетище, а довольный Артем под уже просто-таки истеричный вой толпы целует меня так, что колени подгибаются. Сцену мы с Артемом и вовсе покидаем очень оригинальным способом. Выкатывают его мотоцикл, Радов вручает мне шлем, помогает сесть и увозит в закат. Занавес. У Артема оказывается все продумано до малейших деталей. Мы едем по пустым проходам, и даже там, где оказываются небольшие лестничные пролеты, установлены пандусы. Выехав из здания, мы мчимся в ночь. Артем останавливается только раз, уже за городом, снимает шлем и весело интересуется. Ну что, я считаю, мы заслужили отдых и уединение. Готовы ехать на юг? Я проверил. Там на звёзды и луну лучше любоваться, чем здесь. А значит, и целоваться тоже. Ну, завтра выходной, а там дальше разберусь. Да, черт возьми, да, готово! Гони!